392. Матери агни Агни-йоги». Об элементах вечности, собираемых сознательно в чаше, очень много можно сказать. Основным признаком их будет то, что они не ограничены протяженностью цикла одного воплощения, но идут за пределы его, подчеркнуто говорю, цикла, обнимающего собою не только земную жизнь, но и послесмертное существование. Якоря забрасываются далеко вперед, в следующую жизнь и многие жизни, ибо они вневременны. Каждая мысль или чувство или качество духа, устремленное в будущее за пределы круга обреченности, которые ограничили себя люди, будут крупицами ценностей неприходящих. Связь с учителем света и послами его будет нитью протянутой в вечность. Собирателем надземных сокровищ называем того, кто понял, что должен он собирать и накапливать в чаше. Фокус приложения энергии духа просто переносится из плотного мира во внеплотный, ибо чаша одна для всех воплощений, является единственной неотъемлемой собственностью бессмертной индивидуальности человека.